Глава одиннадцатая. Синар. Ни хрена себе! Это вам не жилище мудрейшего? Сколько камней натаскали! А ведь до гор путь не близкий!» Удивлялся Валаева весь голос. «А я вот чего-то такого и ожидала от главного селения Северян», поделилась своими впечатлениями Мина. «После тех деревней, что мы видели. Эй, Джейк, я правильно сказала?» «Почти», — отозвался дружинник. «Только нужно говорить «деревень», а не «деревней». «Ага, запомню», — пообещала охотница. «Ага, запомнишь. Годика через три». Без капли издевки определил сроки волк. «Тут столько всего надо запомнить, что голова кругом идет». «И как мы тут жить будем?» «Как дело второе, главное — жить» присоединился к беседе Ралат. «Разберемся со временем». «Это ты верно подметил», — согласилась Мина. «Из долины сбежать удалось, а остальное неважно. Поперву бы с голода не помереть, а там уж придумаем, как жить дальше». «С едой проблем не возникнет», — поспешил Джейк развеять опасения девушки. «Сейчас самая сытая пора наступила. Урожай по большей части собрали, а продать еще не успели». А Лизия, между прочим, главная житница всей империи. Да и в другие страны от нас много чего идет на продажу. Оливки те же. А уж вино наше южное так и вовсе на весь мир известно. Купцы отовсюду съезжаются. В Сенаре сейчас толчия. Не боись, хватит жрачки на всех. Раз господин вас привел, значит, выделит из запасов. Монки слово держат. Это хорошо, что держат, улыбнулась Мина. «А то нам еще и земли для житья обещали». «Да все вам будет», — пообещал дружинник. «Земли свободные волом. Бери и распахивай». «Я бы вас у предгорных лесов поселил. Там на охоту никаких разрешений не требуется, не то что в баронских угодьях. Но решать не мне». «Как его светлость милорд Август скажет, так тому и быть. Потерпите, недолго осталось. Считай, добрались». Последняя фраза солдата была уже лишней. Вынырнув из небольшого лесочка, дорога только что явила путникам свое окончание. В паре миль к северу вытоптанная полоска земли упиралась в предместье Синара. Низкие, едва различимые с такого расстояния домики, окаймляли показавшийся город, как поросляпят старый пень. За ними величественной серой громадой вставала стена. Не особо высокая по меркам империи, всего локтей тридцать до края, но все же способное вызвать уродичей бурю эмоций своими размерами. Дальше и вовсе виднелись какие-то нереальные здания. Башни и шпили взмывали до самых небес. По крайней мере, так казалось охотникам, недавно считавшим землянки вершиной строительной мысли. При виде города потрясенный Валай ощутил, как его уважение к северным людям, и так запредельно высокое, выросло еще больше да и остальные родичи прониклись похожими чувствами к всесильным создателям этого чуда. Синар, небольшой городок, даже в рамках Ализии показался охотником чем-то великим и древним, едва не божественным, одновременно прекрасным и страшным, пугающим жителей леса своими масштабами. Беседа на время затихла, все молча глазели на дивное зрелище. Кроме местных, конечно. Они-то особых прекрас в пейзаже не видели. Ну, синар и сенар что такого. А город все рос, приближаясь и рос. Постепенно глазам родича открывались все новые и новые детали чарующей картины. Вот за рядами домов, меж которых стелилась дорога, показался распахнутый изев широченных ворот. Сквозь него проступали манящие контуры улицы, уходящие куда-то вглубь города. Мина с волком переглянулись. В глазах обоих читался восторг предвкушения. Неужели сейчас им позволят войти в этот чудный поселок имперцев? Куда там? Не доехав полета стрелы до края предместьей, повозки, возглавлявшие колонну южан, свернули направо. Здесь сразу за полосой огородов начинался огромных размеров лук, служивший общественным выпасом. Свободного места полно. Если лошадей и коров потеснить, все племя легко расположится. Ну а ручей, протекавший в ложбинке, в конец убеждал, поляна идеально подходит под временный лагерь. На ней-то его и разбили. Не звать же такую толпу гостей в город. Уж больно их много явилось. На раз не расселишь. Весь день к лугу свозили припасы и всякую нужную всячину. Армейские палатки, шатры, что хранились для ярмарок, рулоны материи, делать навесы, кучи хвороста и груды нарубленных дров для костров. Запасов в сенаре хватало, и монки не жадничали. Буквально за пару часов на поле у города вырос огромный лагерь. Беженцы устроились сносно. Не то чтобы вольготно, но и без давки. Да и не надо другого, зачем утруждаться? Совсем ненадолго же здесь. Вскоре снова сниматься в дорогу. Да и выдохлись родичи. Сил на быт и уют не осталось. Это сколько же племя в пути? Целый месяц без малого минул с той поры, как плоты унесли людей прочь от родимого берега. Сотни миль позади. Ноги стерты в мозоли, руки гнутся с трудом. Самое время устроить нормальный привал. Отдохнуть день-другой. Кое-как обустроившись, родичи в торопях затолкали в себя ужин и повалились на землю. Малые дети, их матери и самые древние старцы спали в шатрах и палатках, остальным потолок заменяло далекое звездное небо. На ночь даже постов не оставили. А зачем? Наконец-то опасности нет. По соседству еще не друзья, но уже не враги. Чернюки далеко разоряют долину. Их можно пока не бояться. «Утром будьте готовы встречать делегатов от церкви», — наказал Альберт Маргару, покидая поляну. — Да и я появлюсь. Нужно срочно решать, как нам быть. Долго вас здесь держать мне не хочется, но отца, к сожалению, нет. Отбыл в Селину, на днях должен вернуться. Как воротится, присягнете наверное, верность империи и станете нашими подданными. А пока отдыхайте. Увидимся завтра. Вождь благодарно кивнул и уже хотел было заняться другими делами но Альберт, заметивший грусть в глазах старого медведя, остановил его. «Маргар, что насупился? Все позади. Ты давай-ка, мой друг, веселее. Вы спаслись, и теперь заживете по-новому. Ложись спать с легким сердцем». На этих словах баронет улыбнулся, поднял руку в прощании и, тронув поводья, направил коня прочь от лагеря. Остальные имперцы тоже не стали задерживаться. Вскоре южане остались одни. «Ох, и пугает же меня это по-новому!» Пробурчал вождь под нос еле слышно. «Да и все ли уже позади?» «Не уверен». После завтрака в лагере правда нагрянула целая армия блюстителей истинной веры во главе с колоритным мужчиной преклонного возраста. Старый Блай моментально привлек к себе взгляды южан своим необычным видом. Стройные сухопары родичи не могли и подумать, что на свете бывают такие объемные люди. Даже мощно успевший с годами набраться жирка и заметно раздаться в боках здоровенный маргар уступал в габаритах пришедшему старцу, вернее, приехавшему. Необъятную тушу епископа привезла на поляну повозка. Да и другие служители церкви не своими ногами притопали. Транспорт всех их доставил до места, вернет и обратно. Возницы, оставшиеся ждать у дороги, блуждали по лагерю любопытными взглядами. Пришествие гостей из-за гор пробуждало в жителях города неподдельный живой интерес ко всему, что так или иначе касалось южан-дикарей. Ну а как же, подобных гостей не то что в Синаре, во всей огромной империи никогда не бывало. Навязчивое желание хоть парой слов перекинуться с новенькими одолевало людей, но его светлость пока не велели лезть к чужакам с разговорами, да и вообще подходить к дикарям и их лагерю. Любопытным приходилось терпеть. Немного отстав от церковников, из города прибыл и Монг, тот что Альберт, естественно. Догнав толстяка, ковылявшего к лагерю, баронет лихо спрыгнул с коня, также стремительно спешились и два десятка дружинников, сопровождавших своего господина. Серия взаимных приветствий и разросшаяся толпа северян достигла встречавших их родичей. «Доброго утра всем!» — проорал баронет, подходя. «Вождь ваш, вижу, очухался, смотрит бодрее. Привет, Маргар! Я гостей к вам привел. Познакомься, брат Блай!» Монг кивнул на обрюзгшего старца. «Прошу любить и жаловать!» Альберт широко улыбался, но веселым не выглядел. Было заметно, что он напряжен. В голосе слышатся фальшивые ноты, жесты получаются какими-то дергаными и искусственными, нервозность плохого актера так и лезет наружу. Видя волнение Монка, напряглись и Маргар со старейшинами. Судя по всему, намечалось какое-то неприятное действо. И следующие же слова баронета немедля подтвердили догадки южан. «Отец мой вернется не скоро. Присягу же без него принять у вас некому. Этим правом по нашим законам обладает исключительно хозяин земли, на которой дается обед, то есть барон в нашем случае. Ни я, ни мой брат, ни имперский советник над этим вопросом не властны. Придется дожидаться отца. Альберт развел руками. Но раз вы уже здесь, раз решение наше и ваше известно, то тянуть с приобщением к церкви не стоит». Тем более, что формальность пустая. Я знаю, что в вере мы с вами едины. Следует соблюсти ритуал. Мы, добрые сыны матери нашей церкви, баронет покосился на блая, чтим традиции, а это одна из первейших. Не бойтесь, вреда никакого не будет. Во всех шести графствах детей при рождении представляют богам. С вами дело другое. Поступим иначе. Сейчас братья разум свершат таинство над всем племенем, Епископ расскажет подробнее, это по его части. Прошу отнестись с пониманием и не перечить. В империи церковь стоит с властью светской на одной высоте». И еще раз метнув быстрый взгляд в сторону Бла, Альберт добавил увереннее. «То есть, чтобы вам было понятно, объясню по-другому. Если в братстве сочтут вашу веру крамольной, то придется отречься и тут же принять нашу истинную, и другого пути просто нет». «Хватит, хватит!» — устал великан в серой рясе выслушивать длинную речь. «Ты зачем так пугаешь людей?» «Мы уже расспросили дружинников, да и сам говорил, дети Яроса. Мол, учение наше, а только слова чуть другие. Все справим по-быстрому!» Пообещал толстяк и, оглянувшись назад, резко крикнул. «Где там мой стульчик?» «Тащите скорее, а то рухну!» Стульчик, оказавшийся довольно массивным креслом, тотчас объявился. Двое братьев подтащили его прямо блаю под зад, и старик с облегчением плюхнулся в объятия мягкой обивки. «Так, приступим!» Скрипучим, разбавленным сильной одышкой, но властным уверенным голосом начал синарский епископ. — Альп, мой мальчик, пустая формальность — не та пара слов, что подходит к великому таинству представления пятерым. Потрудись уяснить эту истину, и чтобы мои старые уши такого больше не слышали, ладно? — Приношу извинения, ваше преосвященство, — немедля откликнулся Монг. — Я просто неудачно выразился. Впредь такого не повторится. Обращаясь к епископу, Альберту прямо рассматривал свои сапоги, словно слова извинений предназначались не блаю, а именно обуви. Улыбка, пусть даже фальшивая, пропала с лица баронета, и родичам сразу же стало понятно, толстяк обладает значительной властью. Пожалуй, не меньше, чем есть у того же барона или недавно упомянутого имперского советника. Знать бы еще кто это. А значит, в общении с таким человеком следует проявлять осторожность. Маргар торопливо обвел взглядом старейшин родов. Похоже, все разделяли его мысли. По крайней мере, явного вызова в глазах присутствующих не наблюдалось. Родичи смотрели на Блая спокойно и даже смиренно. Решившись покинуть долину, люди племени давно уже убедили себя, что потеря свободы достойная плата за жизнь для себя и семей пререкаться не станут», — подумал Маргар, успокаиваясь. — Скорей бы уже все закончилось. До зимнего холода еще нужно успеть кучу дел переделать, а мы здесь торчим, лясы точим. — Не будем тянуть, — словно услышал мысли вождя северянин. — Мои братья пройдутся по лагерю и наскоро проведут ритуал. Звезд достанет на всех. Кузнецы потрудились на совесть. Выделяйте людей, чтоб водили, а сами ко мне. Вас я лично представлю богам и законы зачту. По-хорошему надо бы в целом учение услышать, но то мы отложим на будущее. Расселитесь, братьев пришлю. А пока же хоть так. Больно временно стало недоброе. Что поделать? Пойду на уступки. Много вас заявилось, конечно, ну да ладно. Управимся к вечеру. «Подходите поближе», — сиплым голосом обратился синарец к собравшимся возле шатра. «Кто внутри, пусть выходит и тех позови», — человек в сером балахоне указал на стоявшую чуть в стороне группу родичей. Явившийся вместе с северянином охотник из рода змеи поспешно бросился выполнять просьбу мужчины. «Те вон тоже пусть к нам», — продолжался отбор. И старуху, видите, потом доготовит, а которые справа уже не ко мне опущай, к брату Югеру топают. Да не к этому брату, к тому, что у серой палатки. Постепенно вокруг северянина в рясе собралась небольшая толпа. До полсотни различного пола и возраста родича обступили худого как щепка мужчину. Сутулого, бледного, средненькой куцей бородкой и крупной залысиной на продолговатой напоминающей кабачок голове. Дети протиснулись в первый внутренний ряд, поближе к странному дядьке. Дальше расположились все те, кто был ростом пониже. Старики, подростки, женщина с малышней на руках. Ну а по внешнему периметру круга выстроились охотники. Мина, Вала и тоже тянули шеи из заднего ряда, с любопытством разглядывая чудного имперца. По всей ширине луга то тут, то там возникали такие же малые сборища. Братья цепью шагали по лагерю, совершая обряд. Где-то уже все закончилось, и церковник с помощником двигались дальше. Где-то процесс еще длился. Ну а где-то священный, пусть и упрощенный сегодня по ряду причин ритуал, еще только собирались начать. Блай не врал. В таком темпе и правда все племя еще до вечерней зори приобщится к имперской религии. Если только помех не чинить но никто и не думал мешать серым братьям в их деле и хоть как-то перечить. Вопреки опасениям Альберта, дикари с интересом внимали церковникам, ну а маленьким жестяным звездочкам, что вручались представленным, искренне радовались и дети, и взрослые. Символ веры с отверстием в верхнем луче, сквозь которое продевался тонкий шнурок, каждый родич торжественно вешал на шею и каких-то душевных терзаний при этом, похоже, не чувствовал. Даже наоборот. На бесхитростных лицах южан за улыбками пряталась плохо прикрытая гордость. Амулеты красиво блестели на солнце металлом, да и ощущение сопричастности к чему-то большому и новому приятно грело нутро. На душе становилось спокойней. Люди верили, что, проходя через этот обряд, они сразу становятся для имперцев своими. Или хотя бы перестают быть чужими и чуждыми, что не менее важно пока все шло гладко и чинно. Солнце в небе уже проскочило зенит, братья тоже проделали большую долю работы. Пополняя синарскую паству, дикие чужаки из Загорья постепенно превращались в полноправных, представленных пятерым детей церкви. Старый Блай был настолько доволен, что даже на радостях задремал в своем кресле, над которым заботливый служка распахнул парусиновый зонд. Вся нервозность Альберта давно улетучилась. Опасения, что случится конфликт, не нашли подтверждения. Баронат уже час как покинул поляну, ускакав во свояси После личной беседы епископа с главами племени и надетых на шее вождя и старейшин блестящих кулонов, окончательно стало понятно, что проверку южане прошли. Церковь вынесла свой приговор? Принимаем. Веру родичей не сочли за Крамолу, а главное... Ересь с признанием некоего проклятого сыном Ярада, как они зовут Яроса, была прощена и забыта. «Долгие-долгие годы вам чудовищно лгали!» — тряс вторым подбородком старый толстяк. «И не ваша вина, что поганые речи замутили умы ваших предков! Эти дети Зарбага коварны!» Только церкви по силам бороться с нечистыми. Там за горами управы на проклятых не было, но время придет. Светлый ярос открыл нам дорогу. Скоро братство туда доберется, и всё переменится». У Маргара по этому поводу имелись совсем другие мысли но мудрый вождь промолчал. Из старейшин тоже никто не решился перечить епископу, и тот благостно принял немоту дикарей за согласие. Заблуждение Блая рассеивать не было смысла, как и глупостью было бы лезть на рожон, защищая свою правоту. Вечер все же явился быстрее, чем братья покинули лагерь, но пришедшую следом ночную пору племя встретило в новом полученном качестве. Спать сегодня ложились уже не какие-то пришлые люди, а представленные богам дети истинной церкви. Еще не имперцы, но братья по вере, и уже наполовину свои. То есть ты предлагаешь ослушаться старших? Прищуренный взгляд Ролата был полон сомнения. Вот не надо придумывать то, чего нет, возмутился Валай. Кто тебе говорил, что нам в город нельзя? «Что-то я не припомню такого». «Ладно, правда твоя», — после паузы сдался Орел. «Может, прямого запрета и не было, но подумай. Хотели бы северяне нас видеть в Синаре, так давно бы уже пригласили». «Да не тебя, а Маргара!» «Вождь, как я знаю, из лагеря носа не кажет. Вот и мы подождем». «Надоело мне ждать. Трое суток сидим на проклятой поляне. Я всего и хочу-то взглянуть одним глазом. Чего же в этом плохого?» продолжал возмущаться охотник. «Воротится, барон, и отправят нас к лесу селиться. Ничего не увидим. А до да чудеса рукой подать. Вон они, рядом. Глупо такой шанс упускать, соглашайся». «И куда вы собрались?» неожиданно прозвучало за спинами парней. «Без меня». Мина, ходившая к ручью за водой, умудрилась вернуться в самый неподходящий момент. Девушка с укором смотрела на обернувшихся спорщиков, а Валай, борясь с упорно ползущими вниз уголками губ, неумело пытался скрыть свое огорчение. «Ну, чего мы молчим?» — напирала охотница. «Да вот в город хотели наведаться», — пришлось волку признаться. «А вдвоем, потому что...» «Ну, мало ли, что там случится, вдруг непонятки какие». «Ты не ври!» Сам хотел, а меня уговаривал. Но я против, не время еще, — отстранил Саралат от товарища. Нас не звали, так будет неправильно. Нечего лезть поперед остальных. Волк взбрыкнул, и по новой принялся теперь уже мини приводить свои аргументы в пользу прогулки к воротам Синара, а может и дальше, коль пустят. Девушка выслушала и в свойственной себе ироничной манере посмеялась над замыслом друга. «Да куда тебе в город такому балбесу? Только народ тамошний не рассмешишь, а заодно и всех нас опозоришь. Ты же главный дикарь во всем племени!» Мина торжественно взмахнула руками, возводя волка в придуманный титул. «Знаешь, что это значит?» «А я вот знаю. Подслушала, как тот плешивый, что нам звездочки раздавал, потом другому серому брату шепнул. Дикари вполне смирные. Это он про нас так. То есть дикие мы. И правильно». Вот ты в город собрался, а даже местных законов не знаешь. Натворишь, чего и не заметишь. Будешь потом рассказывать, что не со зла, мол, сделал по глупости. Только кто тебе, столопу, поверит? «Как это законов не знаю?» — искренне удивился Валай. «А о чем, по-твоему, нам тот худыш толковал? О законах как раз. Я все, вообще-то, запомнил». «Так то божьи законы, дубина!» — расхохоталась охотница им надо следовать, чтобы в посмертии рай обрести, как Плешивый сказал, то есть кьяраду на небеса попасть. Это не то. Да и что-то с трудом мне верится в твою память. Их же целых шесть штук законов этих. Для тебя многовато». «Да иди ты», — отмахнулся от наглых обвинений Валай. «Повторю слово в слово. Вот, пожалуйста, слушай, коли не веришь» всей смерть во имя жизни ворую грешников люби по согласию вриво спасение не обидь безвинного почитай богов протараторил силач чего тут запоминать любой дурак запомнит запомнить одно а понять совсем другое это уже дуракам не под силу намекнула мина на свою оценку умственных способностей волка не пытайся казаться глупее чем есть на самом деле даже я в этих законах не все разумею вот что значит к примеру ворую грешников и кто они вообще такие, эти грешники? То-то же. Можешь на меня обижаться, но в город я тебя не пущу». «Правильно», – обрадовался поддержки Ралат. «Одного», – добавила девушка. «Вместе пойдем». Выбраться из лагеря оказалось нетрудно. Идти по дороге и покидать поляну на глазах у вождей старейшин, разместившихся у того края стойбище, друзья постеснялись. Вместо этого трое товарищей направились к противоположному окончанию выпаса, где без труда отыскали тропинку, ведущую межгородов к ближайшим домам. Миновала и все-таки увязавшийся следом за пустоголовыми дурнями. Как орел в сердцах обозвал парня с девушкой, без проблем миновали пустое пространство и смело шагнули к кому-то во двор через незапертую калитку. Покидающих лагерь друзей, несомненно, заметили многие, но криков не последовало. Приказа оставаться на поле действительно никто не давал. Так что первый отрезок пути от шатров до забора товарищи проделали быстро и без происшествий. Неприятности начались дальше. На первых же шагах по чужому двору родичи неожиданно столкнулись с препятствием. Маленький лохматый зверек выскочил откуда-то из-за угла, и с яростным звонким лаем принялся бросаться на растерявшихся чужаков, норовя укусить. Оружия у друзей с собой не было. Копья и луки ребята решили не брать, рассудив, что идут не к врагам, и потому отбиваться от злобного зверя сейчас приходилось ногами. Не сдавая позиции, проворная тварь ловко уворачивалась от пинков. Перегородила проход и мечется из стороны в сторону, фиг обойдешь. Валай уже было приметил тяжелую палку, лежавшую возле забора, и Пятясь направился к ней, но тут раздались голоса. На помощь к зверьку подоспела подмога. Пузатый мужчина с дубинкой в руке возглавлял небольшую гурьбу домочадцев обоих полов. Все, включая девчушку семи-восьми лет, потрясали различным оружием. Паренек, чуть помладше незваных гостей, даже меч притащил, и теперь неуклюже пытался принять подсмотренную боевую стойку. Старый дед опирался на вилы, Дородная женщина среднего возраста вцепилась в рукоять топора. Высокая девушка, видимо, старшая дочка Пузатова, воинственно выставила вперед длинный кухонный нож. Малышка же, выглядывая из-за спины матери, грозила недругом обычной железной вилкой. Смотрелось боевое семейство забавно, только вот никто не смеялся. — Мы не враги, мы просто в город идем, — опередила всех мина, демонстрируя прибежавшим раскрытые пустые ладони. «А во двор к нам зачем залезли?» справедливо поинтересовался хозяин, опуская дубину. «Так открыто же!» — буркнул Валай, уклоняясь от очередного выпада собачонки. «Вы бы зверя убрали? Он что, у вас бешеный? На людей кидается!» «Чапик-фу!» — прикрикнул на питомца мужик. «А ну, уимись!» Собака тотчас перестала напрыгивать на незнакомцев и, погавкивая для вида, с достоинством отступила за спины людей. Родичи сразу вздохнули свободней, да и сами хозяева дома, оценив ситуацию, окончательно успокоились. Оружие опустилось. От былой воинственности не осталось и следа. Испуг и злость немедленно сменились любопытством. «А не проще ли вам было в город по дороге отправиться?» – иронично осведомилась хозяйка. «У вас за горами так принято? На пролом лезть? Подумаешь, забор? Раз калитку забыли закрыть, значит, можно вломиться?» ой марла да ладно тебе упрекнул супругу пузан ты же видишь что молодые люди без злого умысла к нам забрались от незнания да и только все верно уважаемый подхватила мина мы думали раз тропинка от луга ведет к этой калитке значит это и есть проход к городу изгородь то вдоль огородов сплошной стеной тянется ни единой дыры да к соседи дворы нараспашку не держат Опять влезла тетка, покосившись на сына. Видно, он позабыл закрыть дверь. «В город с разных сторон аж четыре дороги ведет. До ближайшей полмили не будет», — вежливо разъяснил хозяин двора, ставшего вдруг проходным. «В обход-то я вас теперь не отправлю, конечно, но впредь уж запомните. Люди-то они разные. Могут сначала из арбалета стрельнуть, а только потом начнут разбираться». Да и Чапик наш самый малыш на всю улицу. Нарвались бы до Смитовского палача, подрал бы не слабо. «А чудища точно придут?» — вмешался подросток. «Мы видали тех черных, что его светлость привезли. Жуть!» «Ох, да что ж мы во дворе-то стоим?» — не дал ответить ребятам хозяин. «Давайте уж в дом пройдем. Мы как раз собирались обедать. За столом обо всем и расскажете?» Смущенные предложением родичи вопросительно переглянулись. С одной стороны, перспектива зайти в эту странную просторную хижину, пообщаться с простыми синарцами, да еще и отведать неведомой местной еды, безусловно, манила охотников. Но с другой было жалко терять драгоценное время. Солнце в небе уже миновало зенит, а до вечера нужно вернуться. «Спасибо за приглашение, добрый человек», определилась в решении Мина. «Но мы нынче торопимся». Если очень хотите послушать про чудищ, так мы завтра зайдем. Все, что знаем, поведаем. — А, тогда в другой раз, — расстроенно согласился мужчина. — Завтра в это же время вас ждем. Марло Блинов напечет пальчики, оближете. И поспешно добавил. — Гарри вас до ворот проведет, чтобы уже не блукали. — Это будет прекрасно, — расплылась в улыбке охотница. — Заодно про орду поболтаем подмигнула мина подростку, безошибочно определив, кто здесь Гарри. Проводив гостей за ворота, хозяин пожелал им удачи, и Валай напоследок, решивший блеснуть вежливостью, важно молвил изо всех. «И вам, господин, удачной охоты!» Родичи зашагали по узенькой улочке вслед за хозяйским мальчишкой, а пузатый башмачник, ни разу в жизни не участвовавший даже в охоте на кроликов в собственном огороде, растерянно пробормотал в пустоту. «Господин!» — Надо же! Я господин! По дороге к воротам сын башмачника старательно выпытал у охотников интересности. Паренек желал знать обо всем и про все. Расспрашивал про орду, про побег из долины, про недавнюю битву в каньоне. Гарри мало того, что без умолку сыпал вопросами, так еще успевал объяснять на ходу, где чей дом, и зачем над дверями висят деревянные щитки с разнообразными, иногда даже резными рисунками. «Вон где ножницы Смиты живут, у которых палач», — тыкал в вывеску Гарри. «Здоровенная псина, да и все там здоровые». «Барни даром, что младше меня, уже ростом вымахал с нашего папку. Ну а батя его так и вовсе с тебя», — кивнул паренек навалая «Только шире. Ему кузнецом впору быть с такими ручищами, а не портным. Но нет, всей семьей шьют». Пока родичи недоуменно разглядывали нарисованные на табличке ножницы, стараясь понять, что это за штука такая и как она связана с шитьем. Мальчишка уже рассуждал о достоинствах булок пекаря напротив и о вредности здешней девчонки, что дразнит его дохляком. Новые, по большей части, совершенно бесполезные знания лезли в головы охотников, вытесняя оттуда загадочных кузнеца и портного, а болтливый подросток в это время уже вновь возвращался к вопросам. Причем ширина интересов паренька просто поражала. Он желал знать, из скольких черных уродов его новым знакомым лично довелось умертвить, и какого цвета шкура драконов, и растет ли за горами хурма. В общем, путь до ворот промелькнул незаметно, в сплошных разговорах. Людей по дороге встречалось немного. Все или обедали, или работали, или еще по каким-то причинам отсутствовали на улице. Несколько раз троицу глазеющих по сторонам чужаков провожали любопытные взгляды прохожих, Но заговориться наземцами никто не решался. В пригороде стояла обычная полуденная тишина, нарушаемая только голосами самих охотников и их провожатого, да редким лаем собак. Всё изменилось, когда четверка путников выбралась на большую дорогу, упирающуюся в городские ворота. Здесь уже народу хватало: пешие и конные, большие широкие телеги и маленькие ручные тележки, экипажи и тачки двигались как в сенар, так и в обратную сторону. У каменной арки прохода образовался настоящий затор. Стража сверяла грузы с бумагами, где нужно взымая положенные пошлины. Пузатые повозки купцов заняли весь проезд, и толпа продиралась среди деревянных бортов кто как может. «Сейчас самый торг!» — объяснил толчию паренек. «Держитесь за мной! Спеших мзды не берут, вход свободный!» Мальчишка смело полез вглубь людского потока. Родичам пришлось нырять следом. Хоть народ и шел плотно, опихаться друзьям не пришлось. Замечая одежды из шкур, северяне шарахались в стороны. Про гостей из-за гора лизийцы, конечно, слыхали, но вживую видали немногие. Да еще чтоб так близко. Страха вроде и не было, но опаска у местных присутствовала. Дикарей сторонились. Не укрылось появление чужаков и отстражников. У ворот свою службу несли дружинники монков а люди-советника. Не солдаты в прямом смысле слова, но близко к тому. Имперская служба охраны. В их ведении были налоги, таможня, законность во всех проявлениях, контроль за порядком на улицах, тюрьмы и прочее. Сейчас под началом у Жерарда в Синаре осталось всего-то две сотни служивых на весь регион. Смешно для баронства на чуть ли не в сто тысяч жителей, но что тут поделаешь, если война началась? Охранники регуляром не ровня, да только среди ополченцев и таких мастеров не найти. Так что выбора не было. Вместе с набранным монками с бродом в селину ушло и две трети подчиненных советника. От того-то на въезде в Синары сгустилась толпа. Шестерым с такой прорвой народа управиться сложно. Люд течет, что река. Услужив их забот выше крыши, недопришлых южанам сейчас. Пробежались глазами и все. Без оружия вроде, пусть топают. Не пускать дикарей за ворота никто не приказывал, да и некогда с ними возиться. Успеть бы купцов прошерстить до вечерней зори, как-никак пик сезона. Глянь-ка, еще лесники, толкнул локтем соседа один из охранников. Ну, прям зачистили сегодня. Да ладно тебе, отозвался служака, всего-то вторые, небось не разграбят синар. Начавший разговор стражник сдавленно хохотнул, и имперцы вернулись к работе. Бочки с вином в трех повозках сами себя не сочтут, их хартийский торгаш что-то больно уж нервный. Неспроста это. Каменный свод ненадолго укрыл в своей тени охотников. Десяток шагов и широкая улица, стрелой убегающая вперед, встретила чужеземных гостей. Обомлевшие родичи, как зачарованные, глядели на раскинувшийся перед ними рукотворный каньон. Пара каменных стен по бокам от дороги поднималась на уровень трех-четырех этажей. Вереницы домов шли сплошной чередой без разрывов, только арки ворот межторговых витрин и ряды разномастных окон по фасадам. Монолитное царство камней. Мостовая и та вся покрыта булыжником. Тротуары, а здесь и такие имелись, повсеместно застелены плиткой и подняты выше дороги на несколько дюймов. По краю массивы бордюра. Вдоль них жила баба, по которым стекает вода, и не только. Все убрано в камень. Не деревца. Прохладная серость пропитана множеством запахов, и главный из них — смрад помоев. Три лавки, трактир, снова лавки. Народ, как рой пчел, и гудит, и снует, и летит непонятно куда. Все как будто торгуются со всеми, а кто не участвует в этом бедламе, тот топает мимо и медленный шаг незаметен, торопятся все. Для праздных прогулок в синаре сейчас неудачное время. Людской муравейник бурлит по всей улице, пройти и проехать непросто. До площади родичи добирались едва ли не вечность. Глаза разбегались, носы заставляли нетвердые ноги шагать от прилавка к прилавку. Диковины города лились рекой на гостей из-за гор. Восторг детей леса, попавших в прекрасную сказку, С лихвой покрывал неприязнь, что бывало всплывало на лицах сенарцев при виде троих дикарей. Ухмылки прохожих разнились окрасом эмоций. Кто-то, видя обряженных в шкуры людей, не скрывал своего отвращения к ним. Кто-то просто косился с упреком, мол, шастают всякие. Кто-то вовсе глаза отводил. Ну а кто и напротив смотрел с добротой и сочувствием. Ведь бедняги дома потеряли, а многие таки родных. Отнюдь не по собственной воле явились южане в империю. Спасаться за горы погнала большая беда. Уже все в синаре слыхали историю племени, хоть и в разных трактовках. Часть людей она тронула, у других вызвала смех недоверия, но таких было мало. Большинство отнеслись равнодушно, но ну а кто-то и вовсе злорадствовал. Лишь одно неподдельное общее чувство ощутили решительно все, выслушавшие рассказ о судьбе дикарей. Страх. Противный навязчивый страх, пробирающий холодом даже в полуденный зной, при одной только мысли о том, что твари Орды проберутся на север, и участь долины постигнет ализию. В это верилось слабо. Дружина барона недавно смогла доказать превосходство людей над зверьем. Про ту битву в трактирах судачили круглые сутки. И не только в трактирах. Не по годам рассудительный Альберт велел своим людям специально почаще маячить в местах, где толкется народ. Младший монг дальновидно решил раздувать болтовню о столь легкой победе, дабы среди горожан не возникло панических настроений. Пока план работал, спокойствие удавалось поддерживать. Некоторые сенарцы из тех, что потрусливее и побогаче, все же сделали ноги, но втихую Да и сейчас продолжали бежать по ночам. Днем же ропота было немного. Но это опять же пока. Одним из сочувствующих Южаном оказался и толстый кондитер, чьей лавке не повезло встретиться на пути у Валая. Охотник, плененный чудесными запахами, идолом застыл у прилавка. Друзья безуспешно пытались оттащить обалдевшего волка, но тот упирался как мог. Пока сын башмачника понуро серчал на отсутствие денег, Хозяин сластей не стерпел и угостил всех троих дикарей пахловой и медовыми пряниками. Сказать, что охотник был счастлив, было бы ничего не сказать. Огромный валай, словно малый ребенок, запихивал в рот незнакомое лакомство и чавкал с таким наслаждением, что люди собрались вокруг посмотреть на потешное зрелище. Товарищи ненамного отстали от волка, и даже сдержанный обычно ралат позволил лицу отразить все блаженство которое он ощущал, поглощая чудесные яства. Другой добродетель из местных, следивший за пиршеством родичей, не поленился и сбегал в ближайший трактир. Три больших кружки кваса были встречены дружным восторженным ревом зевак, ну а сам меценат удостоился искренних слов благодарности от польщенных охотников. Не стоит и говорить, что терпкий напиток тоже пошел на ура. Настроение ребят взлетело на необозримую высоту, и хотя бы на время все их страхи, проблемы и горести улетучились, уступив место радости. Здесь, сегодня, сейчас, жизнь казалась прекрасной. Завтра, позже и там, все, возможно, изменится, но пока... Площадь. Три грандиозных здания высятся с разных сторон. Замок Монков похож на скалу, испещренную дырами окон. Или будет, вернее, бойниц что в три ряда идут понад крышей. Десяток же ярдов под ними лишь ровные стены. Все комнаты смотрят во внутренний двор витражами, как дал пояснение Гарри. «Постройка еще до имперских времен», с важным видом вещал паренек. «Замку тысячи лет, если верить Малве, но его много раз подчиняли. Батя наш говорит, что от той первой крепости Монков может пара камней и осталось, а остальное навье». Справа к небу взмывали блестящие шпили пяти одинаковых башен. Храм великих пестрил разноцветной мозаикой, но лишь та его часть, что смотрела на площадь. Тыл же дома богов облепляли пристройки весьма аскетичного вида. Где-то там проживал старый Блай и другие служители веры. Так сказать, возле места работы. Удобно. Но не стоило верить внешней скромности здания. По убранству обитель Всесильного Братства запросто могла состязаться с цитаделью барона, что опять же поведал мальчишка. Ну а слева от родичей серой безликой громадой возвышалось прямоугольное здание имперского представительства. Резиденция Жерарда не блистала нарядным фасадом. Ни балконов, ни арок, ни портиков — голые стены. Но зато нижний ряд узких окон, прижимавшихся к самой земле, забран толстой железной решеткой. Там в подвале тюремные камеры. Хоть какой-то преступникам свет. Дожидаясь суда и дальнейшей, обычно безрадостной участи, люди могут сидеть под охраной неделями, не держать же несчастных во тьме. На пяти этажах необъятного казенного дома, как в народе прозвали огромное здание, размещались казармы охранников, суд, палач, филиал казначейства, почтовая служба и, конечно же, сам Жерард Ленги, уполномоченный имперский советник, чья приемная считалась самым таинственным местом в Синаре. Вопреки своему назначению, помещение это из горожан видели очень немногие. Эксцентричный чиновник проводил встречи в зале собраний, а к себе в кабинет не пускал даже собственных писарей. Вот такой вот он был сумасброд, как шепотом отозвался Гарри об этом чудном человеке. Весь рассказ паренька о Жерарде и канцелярии худо-бедно запомнил один лишь ралат. Волки Мина мальчишку не слушали, отрешенно кивая не в такт. Объеененные видом синарских чудес родичи окончательно утратили способность усваивать новые знания. Голова у Валая и так запредельно распухла. Куда там еще запихать каких-то имперских советников? Силы есть, только пялиться. О том, что прогулка весьма затянулась. Первым, как ни странно, заикнулся Гарри. Даже Ралат, осторожный обычно сверхнужного, и тот так увлекся прекрасами города, что напрочь забыл обо всем, в том числе и о времени. «Скоро вечер», — с грустцой сообщил сын башмачника. «Меня батя так-то послал вас к воротам свести? поди дома все уже испереживались? Не пора ли обратно?» С этим спорить не стали. Наваждение схлынуло с родичей, как не бывало. К воротам четверка ребят возвращалась уже не прогулочным шагом. Торопились, едва не бежали. До вечерней зори на поляну попасть успевали, казалось бы. Но вмешалась нежданная встреча. Проходя переулок, связующий крупные улицы, дети леса услышали крики. Кто-то громко ругался, причем распаляясь все больше и больше. Голосов было несколько, и один показался Валаю знакомым. «Ну-ка, стойте!» замер волк на углу перекрестка. «Мне послышалось, или там дикарей помянули? Не про нас ли орут?» «Там питейный притон из дешевых», — глянул вглубь переулка мальчишка. «Ничего интересного нет, лучше мимо пройти». «Хрена с два, там же наши», — наконец разглядел волк подробности с клоки. В тот же миг, не сговаривая, стройка родичей бросилась к месту событий. Подбегая, охотники стали свидетелями перехода словесной разборки в кулачную стадию. Изначально у местных имелся большой перевес. На десяток сенарцев всего двое юношей в шкурах. Быть бы паре охотников битыми, но подмога явилась удачно нежданно и вовремя. Налетели, схлестнулись, добавили собственный рев к шуму общего ора. Получили отпор, откатились, рванулись по новой. Несмотря на по-прежнему вескую разницу в силах сторон, драка быстро сместилась к примерному равенству. Здоровенный Волчаров побоище шел за троих. Шустрый, точный в ударах ралат тоже лихо работал руками, стараясь держать расстояние от более тяжелых противников. У мины чуть меньшую силу с лихвой дополняли природные гибкость и ловкость. Охотница велась юлой меж фигур, Очень больной юлой. Да и двое южан, что, наверное, знали, в чем суть этой схватки, не особо срамились до сих пор, продолжая стоять на ногах, пусть даже и с трудом. Шум сражения мигом привлек в переулок зевак. В мгновение ока вокруг бьющихся собралась толпа, но никто в потасовку не вмешивался. Все смотрели на драку, которая шла с переменным успехом, улюлюкали, что-то кричали в поддержку обеих сторон, даже делали ставки. А как же? Хорошая драка, азартные и веселые зрелище особенно если в ней не участвуешь. Ушибы и ссадины множились, кровь из разбитых носов оставляла следы на камнях мостовой. Неизвестно, кому бы досталась сегодня победа, но всего ничего и в проулок нагрянули стражники. Блюстители порядка, не задумываясь, пустили в ход копья, хорошо хоть что били тупыми концами, и всего за десяток секунд прекратили ие непотребство. Никаких разбирательств. Драчунов всем составом немедля куда-то погнали. Гарри, как раз и позвавший охранников, пробовал втолковать командиру идею про местных зачинщиков, но все было тщетно. Десятник упорно твердил «разберемся», отмахиваясь от паренька. Потрепанная процессия медленно ковыляла по улице. Побитые меньше поддерживали своих более пострадавших товарищей. Пятеро родичей топали среди других драчунов. Им тоже хорошенько досталось. Мина косо смотрела единственным видящим глазом, второй совершенно заплыл. На двоих своих сверстников из рода лисы. Коренастый Матук и худой долговязый Майно молча брели вперед, пряча хмурые лица от взгляда в зевак. Разговоры вести не давала охрана, но Валай, схлопотавший это удар рукояткой копья, все же выкрикнул просьбу о помощи, обращенную к сыну башмачника. Гарри, найди Джейка из дружины барона, расскажи ему.